Восемнадцатое. Слово против слова. Неделя, отведенная гримом, превратилась в пытку ожидания. Эйп, чернокожий охотник, оказался идеальным тюремщиком. Он не вступал в контакт, не отвечал на вопросы, просто сидел у своего костра и наблюдал. Его присутствие было постоянным напоминанием «ты пойман». Даже физически свободный Сергей был в клетке из собственного прошлого. Он пытался работать в мастерской, но руки не слушались. Все, что он построил, могло рухнуть из-за одного слова «гризли». Клэр, напротив, собрала всю свою волю в кулак. Она продолжала принимать пациентов, вела хозяйство, и ее спокойствие было опорой для мужа. Но по ночам он видел, как она тихо плачет, думая, что он спит. На третий день Сергей не выдержал. Он вышел из дома и направился к дубу. Эйп, чистящий свой револьвер, даже не взглянул на него. Зачем вы это делаете? Спросил Сергей. Вы же видите, что здесь происходит. Видите, какой я человек. Эйп медленно поднял на него глаза. В них не было ненависти, но и сочувствия тоже. «Вижу дом, вижу жену, вижу работу, но я также видел много хороших домов, построенных на плохой земле». «Йохан платит, и он держит слово. Если он сказал, что приведет свидетеля, он приведет. Моя работа — следить, чтобы вы тут были». «А если свидетель солжет?» — Ипп пожал плечами. «Наша работа доставить — не судить». Бессмысленный разговор. Сергей вернулся в дом, чувствуя полное бессилие. Он не мог сражаться с призраком. Он не мог доказать, что он не Джек-бандит, потому что формально он им был. Его спасение было не в отрицании, а в чем-то большем. На пятый день в долину стали съезжаться люди. Сначала приехал Клейтон с несколькими ковбоями, потом Хэнк, громыхая своей старой повозкой. Затем фермеры, которым Сергей помогал с насосами и мостами. Пришли даже шахтеры, которых он спас. Они не говорили ничего громкого. Просто приезжали, здоровались, спрашивали, не нужна ли помощь по хозяйству, и оставались. К вечеру вокруг дома Смитов стоял целый лагерь. Это была тихая демонстрация силы. силы общественного мнения. Вечером того же дня прискакал Луис. Он поговорил с Эйбом на непонятном Сергею языке, как оказалось на креольском патуа, который Эйб знал с детства, после чего подошел к дому. «Грим уже в пути», — сообщил Луис. «Ведет с собой одного человека под конвоем. Будут здесь завтра к полудню». Эта ночь была самой длинной в жизни Сергея. Он обдумывал отчаянные планы – бежать, скрыться в горах, уйти с Луисом к Шаенам. Но это означало бросить Клэр, бросить все, что они построили, и стать настоящим беглецом. Нет, он должен был встретить это лицом к лицу. На следующий день, точно в полдень, на дороге показалась пыль. Йохан Грим ехал впереди. Видя на поводу лошадь, на которой сидел скованный человек в грязной рваной одежде. Это был гризли. Он постарел, осунулся, но в его маленьких глазках по-прежнему горела злоба. За ними следовал еще один всадник. Очередной помощник грима, вооруженный карабином. Вокруг дома Смитов уже собралась толпа, не только друзья но и просто любопытный из соседних поселений. Шериф Оуктауна тоже был здесь и чувствовал себя крайне неуютно. Грим остановился в двадцати шагах от веранды. Его взгляд скользнул по собравшимся, но не дрогнул. «Привел свидетеля, как и обещал. Пусть посмотрит и скажет». Он грубо стащил гризли с седла и подтолкнул его вперед. «Ну...» «Этот человек, тот самый Джек, что был в твоей банде». Все замерли. Гризли поднял голову и уставился на Сергея. В его взгляде было дикое торжество. Он открыл рот, чтобы сказать «да», но в этот момент его взгляд скользнул по толпе. Он увидел суровые лица ковбоев Клейтона, увидел Хэнка с его кузнечными кулаками, увидел шахтеров, женщин, детей. Он увидел не просто зрителей, он увидел общину. И в центре нее стоял не тот испуганный пацан, которого он знал. Стоял мужчина с прямым взглядом, рядом с собственным домом, с женой плеча. Чужой, незнакомый и опасный уже не как бандит, а как человек, за которого вступятся десятки. Гризли заколебался. Месть была сладка, но инстинкт выживания кричал громче. Если он сейчас опознает Джека, его самого, как соучастника, могут тут же линчевать, не дожидаясь суда. А даже если нет, то что он получит? Удовольствие? Он уже отомстил, наведя на него охотников. Дальше риск без выгоды. «Но...» — рявкнул Грим, теряя терпение. Гризли сглотнул... Его взгляд метнулся сначала к Гриму, потом обратно к Сергею. "Я не могу точно сказать", пробормотал он. "Что?" Голос Грима стал опасным. "Похож, очень похож, но тот парень был моложе и трусливее, а этот..." Он мотнул головой в сторону Сергея. "У этого глаза другие, не бандитские." «Я не уверен. Может, это он, а может и нет. Год прошел, люди меняются!» Это была неоправдательная речь. Это была уловка труса, который пытается вывернуться. Но для толпы этого было достаточно. Раздался возмущенный гул. «Слышали? Он не уверен!» «Да он просто мстить хочет, все равно кому!» Обирайся отсюда со своим бродягой Грим! Грим стоял багровее от ярости, и его безупречный план рухнул из-за трусости подонка. Он вложил время, деньги, а теперь этот ублюдок отказывается от своих слов. Ты же сам опознал его по имени! Прошипел Грим, хватая Гризли за грудки. Имя, имя! Людей много! Запищал Гризли. В этот момент вперед шагнул Клейтон. «Кажется, ваши улики рассыпались, охотник. У вас нет оснований задерживать Джека Смита. Более того, учитывая клевету и беспокойство, которое вы причинили уважаемому человеку, вам стоит убраться с нашей земли и побыстрее». Грим отпустил Гризли и медленно повернулся к Сергею. В его глазах горела холодная, неутолимая злоба. Он проиграл раунд, но не войну. Это не конец, Смит. Я никогда не ошибаюсь. Ты тот самый, и я это докажу рано или поздно. Доказывай, спокойно сказал Сергей, впервые за неделю чувствуя твердую почву под ногами. Но не на моей земле, и не пороча имя моей семьи. «Твоя охота кончена! Грим что-то буркнул себе под нос, по-немецки. Резко кивнул помощникам. Они посадили гризли, выглядевшего теперь не мстителем, а жалкой перепуганной душонкой. Обратно на лошадь и развернулись, чтобы уехать. Но прежде чем тронуться, Эйп на мгновение задержался. Он посмотрел на Сергея, потом на Клэр, стоявшую рядом с мужем, и едва заметно кивнул. Не с одобрением, а скорее с признанием. Признанием того, что здесь, на этой земле, он столкнулся не с дичью, а с чем-то иным. С чем-то, что стоит защищать. Когда пыль за охотниками улеглась, наступила тишина, а потом раздался сдержанный, но искренний вздох облегчения. Люди стали подходить, хлопать Сергея по плечу, говорить ободряющие слова. Когда все, наконец, разъехались, Сергей и Клэр остались одни на своей веранде. Она дрожала, и он крепко обнял ее. «Все кончено», — прошептал Сергей. «Он не вернется, он тут потерял лицо». «Он вернется», — тихо сказала Клэр. «Но уже не так. Теперь у нас есть защита, люди, твоя репутация. Это сильнее любого ордера». Сергей знал, что она права, битва была выиграна, но война с призраками прошлого, возможно, никогда не закончится. Однако теперь у него было оружие, но не кольт и не карабин, а дом, который он построил, дело, которое он создал, любовь, которую он обрел, и уважение людей, которые стали его семьей. Сергей посмотрел на закат, окрашивавший долину в багрянец. Он выстоял. Не как бандит Джек, а как человек Джек Смит. И в этом была его главная, самая важная победа. Прошлое отступило, будущее было по-прежнему в его руках. И оно начиналось прямо сейчас, с этого тихого вечера в их родном доме.